короткие пухлые пальцы левой руки, державшей поводья, унизанные золотыми перстнями с красными и зелеными камнями. «Кто старший?» — прозвучал властный грубый голос. Михаил поднял голову. Воин смерил его пристальным взглядом своего единственного карьего глаза и спросил, кто он такой. «Викиль Нагатайбека. Передай своему господину, что хан Хызр... Могущественный мудрый шлет ему салям и поздравляет его с хорошим урожаем. И еще передай, что хан желает ему успеха в мудром начинании земледелия. И передай, что тебе об этом сказал эмир Тимур-Хаджа. Да, господин. Золотой динар, сверкнув на солнце, шлепнулся у колен Михаила и утонул в пыли. Грозный эмир Тимур-Хаджа развернул своего коня и отъехал. А мимо рысью мчалась дикая конница сибирских татар, воем, свистом приветствуя мира. Слышались громкие стуки большого барабана и топот, топот никованных копыт. Костка распрямился и ухмыльнулся, отирая пыль с лица. «Теперь а, у них начнется». Лишь к вечеру Михаил с мужиками прибыли в сарай. Над всем городом слался прогорклый белый дым от пожарищ. На улицах лежали убитые и выли собаки. Джани ждала Михаила с нетерпением, а увидев, едва сдержалась, чтобы не броситься к нему. Лицо ее стало бледно от переживаний. Слуги были перепуганы и тихи. Они двигались как тени. Едва слышно переговаривались. В доме не зажигали огня и старались не создавать никакого шума. Сперва Михаил успокоил слуг, сказав, что дом на бека находится под покровительством Хайзархана. Затем он поведал Джане о том, что ему передал эмир Тимур Хаджа. — Одноглазый? — Одноглазый. Женщина в отчаянии заломила руки. — Я пропала. — О, Аллах! Спаси, защити! михаил не понимал что испугало ее от чего она пришла в такое волнение а там и часть горнице, говорила как безумноная я пропала я пропала этот тимур хаджа не оставит меня в покое мне нужно бежать да от кого от него от него от тимура хаджи Она рассказала, что этот Тимур Хаджа хотел взять ее в жены еще до замужества, да не успел, отправился в паломничество в Мекку, а она тем временем успела выйти замуж за Ибрагим Богадур. И тогда же слышала, что Тимур Хаджа поклялся во что бы то ни стало заполучить ее в жены. У нее есть подозрение, что Ибрагим Богадур убит подосланным убийцей, Ведь тот был сражен стрелой в спину в самом начале атаки на врага. Михаил пробовал ее успокоить, да не тут-то было. Джани не могли остановить никакие уговоры. Нет, нет, нет, ты не знаешь его. Это страшный человек. Он ни перед чем не остановится. Ежели ему нужно, он и отца убьет, и мать задушит. Скорее собираться. Вели седлать коней. Я еду к отцу. Джани уехала на расцвете, верхом, в сопровождении одной служанки и одного слуги. Михаилу она сказала на прощание. А ты смотри, дорогой мой, озноби, будь осторожен, и никому не говори, в какую сторону я поехала. Глава двадцать третья. Усадьба Нагатайбека, находящаяся вне пределов города, среди садов и летних дворцов, Ни разу за все время ханских переворотов не подвергалась нападению со стороны приверженцев старой или новой власти. Это объяснялось как ее удачным расположением, так и тем, что Нагатайбек не поддерживал ни одну из враждующих сторон. Нагатайбек находился как бы вне этой злой и жестокой игры. Он до того преуспел в этом, что многие забыли о его существовании. Тем не менее, Михаил с челядью принял ряд предосторожностей. Вблизи ограды он выстроил вышку, с которой днем и ночью зоркие глаза сторожей наблюдали за происходящим в округе. По всему двору расставлены бочки с водой на случай внезапного пожара. Кучами сложены увесистые камни, которые можно метать со стены на осаждающих, А всякое оружие, которого с избытком хватило бы на большой отряд, копья, луки, колчаны со стрелами, секиры и топоры, по порядку разложено под навесом. Все это понадобилось для того, чтобы отражать нападение воровских шаек, которые в обилии породила смута. Дом дважды подвергался грабительскому налету, но к чести всех обитателей усадьбы разбойничьи приступы были отражены.